в бескрайней равнине под нежным прозрачным вечерним небом, где облака плывёт на запад по бледно-зелёному морю небес, они стоят рядом, дети, заблудшие в грехе. Своим грехом они глубоко прогневили величие Божие. Хотя это был всего только грех двоих детей, но они не прогневили её, чья красота не красота земная, опасная для взора, но Подобно утренней звезде её знамение ясна и мелодична. Глаза её, устремлённые на него, смотрят без гнева и без укоризны. Она соединяет их руки и говорит, обращаясь к их сердцам: "Возьмитесь за руки, Стивен и Эмма. В небесах сейчас стихий вечер. Вы согрешили, но ведь вы мои дети". Вот сердце, которое любит другое сердце, возьмитесь за руки, дорогие мои дети, и вы будете счастливы вместе, и сердца ваши будут любить друг друга. Церковь была залита тусклым багровым светом, проникавшим сквозь опущенные желюзи. А в узкую щель между желюзи и оконной рамой луч бледного света врывался, как копьё. И скользил по рельефным украшениям подсвечников на алтаре, Которые тускло поблескивали, Подобно броне ангельских доспехов, Изношенных в бою. Дождь лил на церковь, на сад, на колледж. Дождь будет идти беззвучно, непрестанно. Вода будет подниматься дюйм за дюймом, Затопит траву и кусты, Затопит дома и деревья, Затопит памятники и вершины гор, Всё живое беззвучно захлебнётся, птицы, люди, слоны, свиньи, дети беззвучно будут плыть тела посреди груд обломков рушащейся вселенной. 40 дней и 40 ночей будет лить дождь, пока лицо земли не скроется под водой. Ведь это может быть, а почему нет? При исподней расширилось И без меры раскрыла пасть свою. Слова, дорогие мои братья во Христе, из книги пророка Исаии, глава 5, 14-й стих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Проповедник достал часы без цепочки из внутреннего кармана сутаны и молча, посмотрев на циферблат, бесшумно положил их перед собой на стол. Он начал ровным голосом. Вы знаете, дорогие мои друзья, что Адам и Ева наши прародители. И вы помните, что Бог сотворил их, дабы они заняли место опустевшее на небесах после падения Люцифера и восставших с ним ангелов. Люцифер, как мы знаем, Был сын Зари, светлый могущественный ангел, и всё же он пал. Он пал, а с ним пало треть небесного воинства. Он пал, и вместе со своими восставшими ангелами был низвергнут в ад. Какой грех совершил он, мы не знаем. Богословы утверждают, что это был грех гордыни, греховный помстью зачатый в одно мгновение, «non serviam», «не буду служить». Это мгновение было его погибелью. Он оскорбил величие Господа грешным помыслом одного мгновения, и Господь незринул его с неба в преисподнюю на веки вечной.